Дух Святой, мы прославляем Тебя, мы славим Тебя, аллилуйя, всем сердцем нашим, Господи, всем, что мы есть, Господь, аллилуйя, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы просим благослови наше собрание к Тебе, Боже. Спасибо за то, что Ты здесь и Ты одариваешь нас, Господи, своими дарами, своей благодатью, своей любовью. Господь, спасибо Тебе за то, что мы, Боже, аллилуйя, Боже, погруженные в Твою любовь, в Твой свет, в Твою милость, в Твою радость. Господь, мы можем нести это дальше, Господь, в нашей семье, в наше окружение, в наши работы, Господь, Аллилуйя, в наши города, в наши дома, Аллилуйя. Господи, молим Тебя, помилуй, Господь, Аллилуйя, нашу страну. Господи, помилуй людей, живущих, Господь, на лице этой земли, дай им знать Тебя, дай им вернуться к Тебе. Пусть вера пробудится в их сердцах, Господь, да придут они мир с Тобой и жизнь вечную, да придет свобода от греха, Господь. Свобода, Господь, жить с Тобою, любить Тебя, благослови, Господь, нашу страну, Боже, знать Тебя, пусть дома молитвы, пусть храмы наполняются, Господь, во имя Иисуса людьми, Аллилуйя, Боже, которые встречаются, идут навстречу с Тобой, которые благоговеют пред Тобой, которые ненавидят корысть, ненавидят грех, Господи, но любят праведность, любят Тебя и любят людей. Благослови, Господи, нашу страну, во имя Иисуса. Слава Тебе, и хвала. Весь народ да скажет. Аминь, слава Богу. Давайте еще, слава Богу, воздадим. Аллилуйя. И драгоценные, давайте мы присядем. Аллилуйя. Сегодня воскресенье. Я пришел в воскресенье, и у меня чувство... А, а, я на празднике, и мне хочется поздравить с праздником людей. Я думаю, не знаю с каким. Но ну, мы готовимся к Пасхе, на самом деле. Ожидание такое, ну, предчувствие большого-большого хорошего праздника. И мы будем праздновать светлое воскресенье Христова. У нас будет большая пасхальная неделя. Ну и Пасха, слово Пасха, я, э, когда мы проводили акцию, наш благотворительный, благотворительный фонд «Рука э, мы проводили акцию для э, людей пожилого возраста. Мы сняли кафе э, на, на Толстинской, как называлось это кафе, где Алексей Таракин? Где-то уж ушел, акцию очередную проводит, наверное. Ну, неважно. Хозяева это кафе, они, они с Кавказа были, но они предоставили нам это помещение. Было человек 50 людей пожилого возраста. Пришел, мы пригласили батюшку, отца Алексия, на эту акцию, чтобы он рассказал. Пасху было. И мы слушали его. Была представительница из администрации города, отдела по делам молодежи, Светлана Туманова, она тоже была на этой акции. Она, она слушала. И батюшка сказал такую фразу хорошую, я с ним полностью согласен. Мы потом несколько раз еще приглашали его. Мы ведь одна церковь, да? Мы православные протестанты. Мы любим наших братьев. Мы любим церковь Божью. И он сказал такую фразу на Пасху, что Пасха, слово Пасах, слово Песах, от этого слова еврейское происходит, слово Пасха русское. Слово Песах означает пройти мимо. Что произошло, когда евреи выходили, и почему они не смогли выйти из Египта? Их не отпускали. Фараон противился. Три миллиона рабов бесплатной рабочей силы не хотел, чтобы они ушли. И когда произошла десятая казнь, десятая казнь была в том, что ангел-губитель, ангел смерти, он прошел по Египту и умертвил всякого первенца. Перворожденное, все рожденное пер первенце от скота до э, у, э, у, э, у, э, у скота, у людей и даже в доме фараона умер первенец. Но Те жилища, где были евреи, те жилища, на которых была кровь пасхального огненка, и ангел смерти, губитель, проходя и умершляя первенцев, он, видя эту кровь, проходил мимо. Слово «Пасха» означает «смерть прошла мимо». «Христос наш пасхальный агнец». «Христос умер за наши грехи, и смерть прошла мимо нас» смерть побеждена. Мы будем праздновать светлое воскресенье Христово. Мы будем праздновать победу над смертью. Для вер... Иисус сказал, верующий в Меня перешел из смерти в жизнь. Для нас смерть прошла мимо. Мы не боимся смерти. Дверь... Смерть для нас лишь дверь в Божье присутствие к Богу, в вечность, избавление от... от болезни, избавление от страха, от греха. Для нас смерть не страшна. Мы не ищем смерти. Мы жизнелюбы. Мы хотим жить долго, но мы не боимся смерти мы не боимся смерти. Я был в Иркутске у мамы э, в начале марта. Ей, моя мама, ей 71 год. Она верующая, она ходит. А, она... Она ц... Высоркленный человек. И моя сестра двоюродная, э, э, ее знакомый э, заболел раком. Семья, четверо детей. Меня повезли, попросили помолиться за него. И когда я зашел к нему, у него рак, четвертая степень, он дома. Чувствовал себя бодро, хорошо. И Первые слова, которые я сказал ему, я выпалил их, сам не ожидая, но просто я следующие следующее я мне привезли молиться за исцеление, поймите правильно, мы молимся за исцеление, мы верим, Бог исцеляет. И мы видели множество исцелений, сейчас был в Хабаровске, у них несколько случаев исцеления от рака, от невозможных просто случаев, люди умирали. Но, войдя домой к этому человеку, когда мы сели, и первое слово, которое я сказал ему, я пришел приготовить тебя к смерти. Страшные слова. И я пояснил, говорю, если ты будешь готов, если ты будешь готов умереть, то тогда ты будешь готов и жить. Тогда ты сможешь сражаться за жизнь. Тогда ты будешь знать, что Бог с тобою, если ты примирился с Богом, если у тебя есть мир с Богом, ты знаешь, в кого ты уверовал, ты знаешь, к кому ты идешь. Тогда ты готов и умереть. Умереть спокойно, умереть достойно. Он принял Христа, он покаялся, и он, он ушел через две недели к Господу. Он ушел к Господу он не умер, он не пошел в ад, он не пошел просто в групп червей, червей кормить, а он ушел к Господу. И у нас есть надежда, что в один день, когда я оставлю этот, этот мир, и вы оставите, мы придем на небо, мы увидим его там, и он скажет спасибо, Алексей, что ты приготовил меня к этому месту. Ну, печально, как-то, да, все, Дима тоже говорит, улыбаться надо, но вот, вот Христос победил смерть, смерть прошла мимо, Своей когтистой лапой она вцепилась в его тело, но осталась только оболочка, скафандр в ее когтях, его душа, он сам, он сейчас на небе со Христом. Аминь. Аллилуйя. так что Пасха – это светлый праздник, воскресения Христова, победа Христа над смертью, над грехом, над силами зла. Аллилуйя. смерть прошла мимо. И печально, и радостно, и скорбим, и радуемся. Скорбим от того, что Сын Божий за нас умер, а радуемся от того, что за нас умер. Чтобы мы жили. Аминь. Слава Богу. Мы примем сегодня причастие. Пару слов я скажу, что нас ждет в этом месяце. Можно на экран? У нас будет пасхальная неделя. Она начнется с понедельника, 10 апреля, через неделю, на этой неделе. У нас здесь, в понедельник, 10 апреля, в 7 часов, будет образец вечера. К нам придет человек, он придет из синагоги, <смех> скажите, что, куда я попал, тут батюшка у вас тут, отец Алексий, то из синагоги приглашаете, да, нормально все. И у нас будет пасхальная трапеза для тех, кто желает, для тех, кто хочет посмотреть, как это происходит. Как евреи празднуют Пасху, какую пищу они едят, каждая пища, там пять блюд, она символизирует исход евреев из Египта. Вот что они делают, как они празднуют Пасху 3,5 тысячи лет. Вам интересно не просто почитать, а посмотреть и поесть эту пищу? Какими молитвами они молятся, евреи? Вот 3,5 тысячи, тысячи, тысячи лет история празднования Пасхи у евреев будет здесь, в нашем здании трапеза, мы пригласили его, он не просит денег, но просто поскольку трапеза будет настоящей трапезой, она будет стоить немножко денег. Хорошо? Поэтому за все информации к Дмитрию и Татьяне Зиновьем. Он кандидат педагогических наук, он преподает еврит и придет нам вот просто продемонстрировать, как, как у наших, у народа Божьего, частью которого мы стали, как же они празднуют Пасху. Итак, это 10-го, не завтра, а в следующий понедельник. Пожалуйста, обязательно запишите, нам нужно... Рассчитать число еды, хорошо? Так придете, посмотрите, послушайте, а в рот не попадет ничего. Чтобы мы знали, сколько человек будет. Во вторник, среда, мы будем на домашних группах размышлять о, о, о жертве Иисуса Христа, благодарить Его. В четверг, чистый четверг, мы будем, мы будем читать, мы соберемся здесь, в здании церкви, будем читать Евангелие о страстях Христовых. Не будет проповеди, это будет чтение из Евангелия, будет молитва, будут размышления о жертве Христа. И в четверг мы также примем причастие. Потому что именно в четверг, во время тайной вечери, когда Христос умыл ноги своим ученикам, Он учредил причастие, Он учредил это таинство. И вот в четверг мы примем а, святое причастие. Также в пятницу, а, в пятницу 14 апреля, здесь будет молитвенное собрание, молитвенное богослужение, а, вечерняя молитва. И в воскресенье а, у нас будет праздничное пасхальное богослужение в 11.00. Аллилуйя. скажите, слава Богу. Аллилуйя. Вот у нас будет такая пасхальная неделя. Давайте ожидать, давайте готовить наши сердца. В четверг также в 19.00. Да, на неделе все мероприятия, все наши собрания, все встречи в 19.00. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 19.00. Также 30 апреля хочу сразу предварить, поскольку сегодня много людей, люди, которые как иногда приходят только... Ну, Большим праздником, сегодня, празднику, принимаем причастие. Хочу сказать о, о выезде, который у нас будет вместе всей церковью. Мы поедем. Скажите, у нас будет выезд. Скажешь, куда мы поедем? А у нас будет выезд. Я заметил, что ничто в церкви не сплачивает, не объединяет людей так, как совместные куда-то поездки. И 30 апреля у нас будет совместная поездка всей церковью Мы едем в Центральную Церковь на воскресное богослужение. Причин тому несколько. Ну, одна из причин, я их сейчас объясню. Одна из причин, потому что я там проповедую. Другая причина, что мы часть центральной головной церкви, мы ветвь. Наша церковь здесь началась как ветвь московской церкви. И веточки, чтобы ей было хорошо, чтобы на плод приносила, и хорошо быть на лозе, на дереве, чтобы она получала питание и соки. Я по субботам стараюсь ездить, когда я не в поездке. Я езжу в субботу в Москву, чтобы не служить, не проповедовать, там, не молиться за людей, а просто быть на богослужении. Просто впитывать, вот, просто ожидать от Господа, чтобы получить, принять что-то от Него. Позволить Богу говорить мне, потому что воскресенье я служу, я отдаю, но мне также нужно наполняться. Я еду наполняться, а 30 апреля мы всей церкви поедем наполняться. Угу, хорошо. Отправление у нас будет автобус отсюда в 8.30, мы едем. Там собрание немножко, ну там есть на 10 часов на 13.00 и на 17.00. Ну, на 13 нам как бы нет, но вот на 10 часов мы едем. Отсюда будет автобус 8.30. Мы подождем опоздавших, буквально там ну, минут 10 можем подождать, и потом автобус поедет вместе в автобусе, будем ехать, песни петь, водителя покаяем. Аллилуйя, с нами будет песня <свят> Мы едем в здание церкви. И, как я сказал, мы ведь в Московской церкви, и вот пастор Мацула, когда ему сказал об этом, у него в сердце есть собирать всю церковь все подмосковные... У нас сейчас собрание проходит в 16 городах Подмосковья, Церкви Слова Жизни. И в Москве в двух местах. То есть мы собираемся в 18 местах по причине очень простой. Мы не вмещаемся, нет помещения, которое могло бы нас вместить. Но оно есть, но оно дорого стоит. Арендовать зал на 6 тысяч, а у нас 6 тысяч человек, Слова Жизни, церкви в разных местах, Ну, стоит несколько миллионов рублей там, на сутки снять. Такой большой, такой большой зал. И пастор Масула хочет, чтобы мы собирались вместе, Но собраться вместе не получается, поэтому мы сделаем такой, ну как, шаг навстречу. Мы, мы приедем сами туда, мы наша Щелковская община. И, возможно, другие центры, другие подмосковные церкви также будут приезжать для того, чтобы вот увидеть величие, увидеть масштаб Божьей работы и просто ну, хорошо быть там. Кстати, вы знаете, на это вот чудо, которое Дмитрий сказал, 600 тысяч, вот, да, какие 600 тысяч? Мы строили это здание и когда осенью 2015 года нужно было подключать коммуникации, нам пришлось занять деньги в долг, 2 миллиона рублей. Мы занялись, чтобы сделать отделку, подключить коммуникацию и заехать. Заехать-то мы заехали, коммуникации подключили, а долг остался. Этот долг нужно было отдавать. И мы потихонечку отдавали, расплачивались. А на этой неделе попросили сразу миллион рублей. Сразу миллион. Нужно вернуть. Люди сказали, все, больше ждать не можем. И мы молились. мы Молились. По утрам здесь проходит молитва с 8 20 до 9.00 И знаете, Бог сделал чудо Из этого миллиона нам Было интересно, что я в Понедельник, вторник, среда, я всех обзванивал Просил деньги, говорю, дайте в долг говорю Не прошу ну благословить, дайте в долг Никто не может В среду, к обеду я так устал, что пришел домой, упал, уснул Просыпаюсь, смс, пропущенный звонок в телефоне Перезваниваю Человек говорит, человек из Московской церкви с головной Бывший студент, я был деканом, он был студентом Библейской школы Он говорит, я призван, он говорит, Алексей, говорит, у меня десятина накопилась, можешь приехать, пожалуйста, взять? Я думаю, ну, десятина у человека, какая десятина? Приезжаю в четверг, а десятина оказалась 350 тысяч рублей. И он нам настройку отдал. Я думаю, ого, господи, аллилуйя. Благословил, не в долг. Потом в пятницу на следующий день кто-то еще 130 тысяч пересылает, я этого человека вычисляю, кто этот. Он говорит, это не я, но это он, тоже из головной церкви, из московской. То есть мы одна семья, мы, ну, мы строим здесь, они нам помогают. И вчера другой человек позвонил. Я с ним на неделе связывался, просил денег, он говорит, нет, не, нет возможности. А вчера почему-то взял и перезвонил. И говорит, Алексей говорит: в долг дать не могу, а благословить могу. И еще 100 тысяч нас благословил. И в итоге еще там на карточку пришло. То есть мы смогли отдать за эту неделю 600 тысяч рублей долг. И это, поймите, ну, для нас это огромные деньги, большие деньги. И наш долг за церковь тает. аллилуйя. Ну, вот слава Господу. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. И параллельно, как мы отдаем долги, мы делаем отделку. Сейчас здесь на кухне, в нашей трапезной малой, все шкафы куплены, а у нас отделываются детские комнаты, они фактически готовы уже, там осталось там, штрихи, санузлы отделываются, делается молодежный зал внизу. То есть это стоит, ну, стройка, она просто она жрет, она пьет деньги просто вот. Но, но милостью Божией, аллилуйя, мы и долги отдаем, и это, и это належит делать, и то не оставлять, и долги отдаем. И отделка продолжается. Поэтому приедем в Москву, скажем, московская церковь голодная. Мы вас любим. Аллилуйя. Дайте еще денег. Ну, я как бы так, я утрирую, но просто мы одна церковь. Аминь. И хорошо увидеть всю работу Божью. Увидеть большую церковь, увидеть объем, масштаб того, что Бог делает. Потому что то здание, мы купили его тоже. Мы собирали московской церковью деньги. 12 лет собирали, собирали, смогли купить. Ни копейки нам. Запад нам не помог. К счастью или, не знаю, или к несчастью. И хорошо видеть, что Бог там делает, какие чудеса. В Москве, вы знаете, зал на 1200 мест, воскресенье, молодежное собрание в 5 часов, чисто молодежное собрание, зал битком забитый. Тысяча, Больше тысячи человек молодежи приходит прославлять Бога. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому, о, аллилуйя. И наша задача с вами не отделяться, не говорить, что мы самостийная церковь Щелково. Наша задача уцепиться за большую церковь, как за большой корабль. И пусть они нас буксируют. Мы в форватере плывем, они лед ломают. Хорошо? Нам нужно соединиться, нам нужно быть близкими с ними. И поэтому мы поедем 30 апреля. Скажите, 30 апреля. Мы все поедем в Москву. Нам отделят отдельный сектор. Хорошо? Мы, разделим флажки с любовью слова жизни Щелково к Москве. Наоборот, мы наверное, фотографию нашего здания. Номер карточки, я не думаю, все, все, все просто. Но мы будем сидеть вместе, прославим Господа и увидим старых друзей, которых, которые у нас там есть. Ну, будет замечательное время, я верю. И это будет отдых в команде прославления, в воскресной школе организаторам. Также они смогут немножко отдохнуть. Ну, и мы единая, мы одна церковь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Вот такой у нас будет месяц интересный. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте помолимся, Благодарим Бога, Господи, спасибо тебе, спасибо тебе за возможность, Боже, аллолею, строить, Господь, перейти через Иеродам, Господь, аллилуйя, переехать на это место, через... перейти, Господь, на эту сторону, построить этот дом молитвы, Господь, спасибо за все молитвы, которые здесь совершаются, спасибо за то, что это наши жертвы, Господи, Ты дал нам благодать, дал нам силы, возможность жертвовать, и благодаря этим пожертвованиям это здание стоит. Спасибо, Господь, за то, что из этих пожертвований Господь, мы построили, Господь, Ты дал нам построить этот, этот дом молитвы. И он как жертвенник, Господь. И Твой огонь здесь. И когда мы приходим сюда, мы зажигаемся, мы загораемся от Твоего огня. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. И слава Богу. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. И перед тем, как мы примем причастие, я пару слов, пару слов скажу о причастии. Что же такое есть причастие? Причастие – это церковное таинство церковь где-то до XII века не задумывалась о числе таинств. Просто они были и были. Есть два основных таинства. Это водное крещение, через которое человек входит в церковь, становится частью церкви, и святое причастие. Также к таинствам церковь стала относиться с XII века, католическая церковь, и с XVIII века православная церковь, еще другие церковные обряды, такие как рукоположение в такие как... Таинство Елея, Еле, Еле освящение, помазание человека, когда он крестится, это символизирует сошествие Святого Духа, соборование, молитва за, за исцеление, венчание. Ну, это, мы, но они, они носят эти таинства более такой второстепенный характер. Но два таинства, которые сам Господь Иисус сказал, что мы должны их делать, Он сказал, крестить наших, тех, кто будет веровать в Него, должны креститься в воде во имя Отца, Сына, Святого Духа. И это совершается таинство один раз в жизни крещаемого. И потом крещеные должны принимать Его тело и Его кровь. Два основных таинства, оба из них указывают на смерть Иисуса Христа на Его воскресение. Погружение в воду символизирует соединение со Христовой смертью. А когда человек поднимается из воды, восстает из воды... Этим самым символизируется, как Христос воскрес из мертвых, так мы, поднимаясь из воды, мы соединяемся вместе с воскресшим Христом. И причастие. Тело и кровь Иисуса Христа. Тело было ломимо за наши грехи. Кровь пролита за наши грехи. Христос умер. Он воскрес. И в причастии мы соединяемся со смертью Христовой и с Его воскресением. И мы сегодня мы поговорим с вами о причастии. Причастие происходит от греческого слова «евхаристия». Ев, ев, ев, евхари, «Евхаристия». И слово «евхаристия» буквально означает «благодарение». Помните, когда в Евангелии от Иоанна Христос взял пять хлебов и две рыбки, что Он сделал? Написано, Он возблагодарил Бога Отца, преломил и раздал людям. Чудо произошло после того, как Христос возблагодарил Бога Отца. Это тоже пример для нас. Было пять тысяч человек, не считая мужчин и женщин, и Христу принесли пять хлебов и две рыбки. И наша реакция, ну, наша реакция обычно была бы, ну, наш... Вот, Не знаю, моя реакция, я бы сказал, а на месте Иисуса я бы сказал, ну, Отец Небесный, ну, что такое, я с неба сошел, тут вообще, ну, людей надо кормить, а, а тут всего пять хлебов и две рыбки, ну, что такое пять хлебов и две рыбки? Знаете, мы, мы по своей сути очень негативные люди, мы недовольны, мы ропотники, к сожалению, мы каемся в этом, очищаемся от этого, но Христос взял то, что у Него было, возблагодарил Бога за это, Он воздал Богу Евхаристею, Евхаристию, благодарность на греческом языке, это Евхаристия. Поэтому, когда мы принимаем святое причастие, мы благодарим Бога за Его тело, за Его кровь. И когда мы благодарим Бога за то, что Он нам дал в своем Сыне Иисусе Христе, Бог творит чудо в нашей жизни. Он очищает нас от грехов, Он соединяет нас со Христом. Он исцеляет нас. Аминь. Благодарным людям Бог дает свою славу, свою силу. Аминь. Аллилуйя. Итак, причастие это таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает или причащается самого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? Следствием причастия является оставление грехов и жизнь вечная. Мы соединяемся с телом, мы соединяемся со Христом. Мы сейчас позже будем говорить со Христом. И как Христос, Он жил чистой святой жизнью, Он не грешил. Мы получаем от воскресшего, Христа, с которым мы соединяемся, силу жить свято, не грешить. И также мы получаем не только силу не грешить, но мы получаем силу жить, жить, жить с Богом, творить добро. Итак, причастие, ну давайте мы все посмотрим, и потом пусть у нас картина... Сложится. Что же есть такое причастие? Причастие для того, чтобы наши грехи были оставлены. В момент причастия я принимаю благодать от Бога. Божья сила сходит на меня, и грехи, грехи оставляют меня. Это похоже на то, как в начале 20 века был такой проповедник, пастор, священник. Его звали Джон Джилейк. Он приехал с Америки в Южную Африку проповедовать Евангелие. На его служениях происходили невероятные чудеса. Однажды он пришел в одну деревню, где помолился, и Бог исцелил 70 человек прокаженных. 70 человек прокаженных, они были исцелены. И потом, кто, когда уже Джон Жилей умер, приехал его друг, и он был в этой деревне, и вот на причастие вышли эти 70 исцеленных прокаженных. У кого-то не было пальцев, носа, уха, потому что во время, когда, человек, когда у человека проказа, болезнь, отгнивают заживо части тела, эти части тела отгнили, но все остальное сохранилось, Бог исцелил этих людей». Джон Жилей к нему приходило так много людей за исцелением, что однажды он, он уходил в деревню проповедовать, а дома ждала толпа людей. И его жена, он приехал с женой в 1900, если не ошибаюсь, в пятом году в Южную Африку, с женой и, и с шестью детьми, имея всего там что-то 5 долларов в кармане. И жена, когда ожидала его дома, гостей было так много, что накормила сначала гостей, детей, но через 9 месяцев она умерла от истощения. Она умерла от голода просто. Ну, Так вот, он поехал потом в Америку, женился, привез новую жену, но ее уже берег, кормил, хорошо заботился о ней. И вот однажды, когда он уезжал, что он сделал? Он положил э, руки во дворе, его дома был камень, такой валун, он положил на него руки и сказал, «Господи, я не могу здесь быть все время, люди приходят, нуждаются в исцелении. Боже, я прошу, пусть твоя исцеляющая сила будет на этом камне, чтобы всякий, кто подойдет к нему, прикоснется, будет исцелен». И люди приходили, африканцы, э, с разных селений возлагали руки на этот камень, исцелялись и уходили. Так вот, Джон Джилейк однажды была сильная, сильная, сильная эпидемия чумы в Южной Африке. Люди умирали, а он помогал. Он помогал больным, он помогал хоронить. Он был во всей этой гуще. Врачи вот ты заразишься, ты умрешь. Давай, побереги себя. Он говорил, нет, говорит, зараза, чум, это палочка, палочка эта чумовая должна умирать, когда я, когда я приближаюсь к ней. И он сказал, говорит, давайте сделаем так. Я сейчас возьму, возьмите вот умерший человек от чумы. Давайте возьмем его слюну, возьмите соскоб. Со с его слюны, в рот там залезьте этому покойнику, ну, простите за подробности, и под микроскопом положите мне на ладонь эту слюну умершего человека, который только умер. Они это сделали, врачи. И они увидели, как под микроскопом была видна, как эта палочка, эта вирусная, она там двигается, дышь, ну, двигается. И когда они эту слюну положили на руку Джону Джилейку, эта палочка перестала двигаться и умерла. Они посмотрели на него, говорят, это что? Он говорит, это сила Божья. Это Божья благодать, это Божье помазание, Божья сила, Божье присутствие, которое умершляет болезнь. Когда мы принимаем святое причастие, сила Божья, сила Святого Духа сходит на нас, которая умерщвляет духовный недуг, духовную болезнь, которая называется грех. Наша предрасположенность к греху снижается, уменьшается. Слышите меня? Ой, Вам страшно? Должно быть страшно. Страшно и радостно. В Ранней Церкви причащение также называлось словом кайнания, общение. Момент причастия в Ранней Церкви это был момент общения, близкого, глубокого общения с Отцом, Сыном и Святым Духом. Это момент общения. То есть общения людей с Богом и в Боге, Его пребывание в любви и в Его благодати. Момент причастия это как, знаете, когда у вас есть маленькие дети, и маленькие дети, с ними что-то случилось, и эти дети прибегают к вам, И они все-все вам рассказывают. Момент причастия, это момент, когда ты, как маленький ребенок, прибегаешь. К папе говоришь, папа, у меня вот это случилось. У меня вот это болит. А ребенок пальчик обжег, прибегает, ты ему дуешь на пальчик. Мы обожглись, мы куда-то засунули свои пальцы в розетку, не туда, куда надо. Мы согрешили. Мы прибегаем к папе, говорим, папа, я согрешил, прости меня, очисти меня. И папа берет, очищает нас, дует на наш пальчик. алла папа небесный, он исцеляет нас. Алали». Мы прибегаем к Отцу Небесному. Во время причастия, это момент близкого, тесного общение с Отцом, Сыном и Святым Духом. Христос сказал, едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Когда мы принимаем хлеб, когда мы принимаем вино, мы принимаем жизнь вечную. Так, детки, кто пойти отсюда? Аллилуйя. Итак, причастие. Итак, в момент причастия что происходит? Когда мы принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа, происходит оставление грехов. Как вот эта чумовая палочка умерла, показавшись на руке Джона Джилейка, так грех, который мучит нас, который нас запинает и сковывает, он умирает, когда мы приобщаемся к телу и крови Христа. Мы приобщаемся к живому Христу. Следующее, что происходит. Во время причастия мы не только освобождаемся от грехов, мы принимаем нечто, мы принимаем дар, мы принимаем свыше способность, как бы доспехи от Бога, силу свыше, чтобы жить новой жизнью. Понимаете? Аллилуйя. Вау, wow, То есть, момент, то есть Бог не только дает нам силу не грешить, но Бог делает нам сделать, дает нам сделать шаг дальше, сделать нечто большее, экстра, не только не грешить, не, ну, не только не делать плохого, но делать что-то хорошее, жить новой, обновленной жизнью. Есть, иными словами, если ты, раньше, если ты раньше был в депрессии, я был раньше чемпионом мира по депрессии, я постоянно был в депрессии, мне всегда было плохо, чуть что я обижался, я, я замыкался, уходил в себя, никого не хочу видеть, то... Э Причастие означает что, не только, означает, что я не просто перестану быть депрессивным, но я сделаю шаг дальше, я стану радостным человеком, радостным человеком. Понимаете, да? Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И третий момент причастия, что происходит с нами. В момент причастия мы общаемся с Отцом, Сынами, Святым Духом. Это момент такого близкого, еще раз говорю, когда как маленький ребенок, когда с ним что-то случилось, он в слезах бежит к папе, в момент причастия, вот, вот он Христос рядом, мы, со, мы соединяемся с Ним, мы, мы причащаемся к воскресшему Христу. Это момент близкого общения, когда мы можем сказать Богу, сказать нашему папе просто все, что у нас есть, все, что мешает нам, все, что ранит нас. Мы можем все это... Выплакаться Ему, прийти и сказать. Аминь. Следующее. Таинства, в том числе причастие, даны Богом. Что происходит? Давайте немножко детализируем. Я уже сказал, сейчас немножко мы в детали пойдем. Итак, в момент причастия, в момент участия в этом таинстве, нам, нам подается поддержка. Таинство причастия дано Богом для того, чтобы наша человеческая немощь получила поддержку божественной крепостью и силой. Мы немощны, мы слабы. Кто из вас сегодня чувствовал себя сильным таким человеком? Вы встали утром, только скажите, о, сразу давай мышцами играть перед зеркалом. Где эти люди? Денис, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя. Денис, слава Богу, аллилуйя. Вот у нас есть Денис, единственный оптимист, который вот чувствовал себя сегодня сильным. Но большинство из нас мы сегодня встали, а кто-то, честно говоря, вставать-то и не хотел. Встал и думает, Боже мой, вообще, да лучше бы не вставал, то есть ну, ну, тя тя тяжко. Да, как сверхпомерк сразу <смех> в глазах. <смех> Но мы принимаем, послушайте, в момент причастия мы получаем, в нашей немощи, в нашей слабости мы получаем поддержку божественной крепостью и силой. Это похоже на пример э, сектинской капелли. Э, есть фреска «Сотворение Адама». Э, вот эта сектинская капелла, это в Ватикане церковь. Вот это наш верхний зал богослужебный, так он будет выглядеть. Здесь щелково. Я не знаю, я не знаю, это шутка была. Но вот видите, здесь папа, папа Римский сидит. И вот вверху эти фрески были разрисованы, были разрисованы одним человеком, которого вы хорошо знаете. И наверху, и наверху вот здесь вот есть одна особенная фресочка, о которой мы сейчас поговорим. Микеланджело, Буонаротти, Буонаротти, Микеланджело. Вот это вид снизу, сфотографирован потолок, и нас интересует вот эта картина, сотворение Адама, вот она здесь есть, вот это Адам, он лежит, я не стал увеличивать хорошо, потому что он, ну, видите, Мадам тоже, Адам тоже сильный был такой, ну, хороший такой, накачанный, вот Бог, который творит Адама, ну, вот лицо Адама, ну, все символично, вы видите, что их разделяет пропасть. Адам лежит на склоне горы, и как он был сотворен наверху, но грехо... здесь изображен также грехопадение. То есть он скатился вниз с той позиции, которую Бог дал ему, с позиции власти. И вроде он, как и образ Божий, он тянется к Богу, но между ними, между ними пропасть. Когда мы с вами согрешили, когда человек согрешил, мы потеряли общение с Богом. И эта фреска, вот, собственно, в ней уже заложен тот факт, что, ну как, тот факт, что человек, он сотворен Богом. Мы образ и подобие Божие. Мы видим, что Бог изображен в антропоморфной форме. Ну, вот давайте покрупнее сделаем. Хорошо. Он, Бог похож на нас, на людей. Чтобы бытие 1.26 сказано, Бог сотворил человека по образу нашему и подобию нашему. Мы его образ и подобие. Но Но уже в этой картине заложен тот факт, что человек совершит грехопадение. Человек свободен, он отделен от Бога. Бог сотворил нас со свободной волей. Мы с вами свободны решать. Мы с вами свободны были сегодня прийти в церковь или не прийти в церковь? Мы с вами сегодня свободны через жертву Иисуса Христа, через кровь Христа грешить и не грешить. Без Христа мы не свободны. У нас, ну как, мы не можем не грешить. Наша свободная воля поражена грехом. Но все-таки, когда мы через жертву Христа Мы освобождаемся от наших грехов, наша свободная воля усиливается, укрепляется. Ну, ладно, хорошо, у нас сегодня экскурс в эти в Микеланджело, фрески. Нас интересует вот эта рука, вот две руки. Эта рука Адама, видите, она слабая, вроде он сильный, но она, она протягивается к Богу, и она поникшая, она, она ослабленная. Адам представляет собой нас, вами человечество, мы к Богу тянемся, но дотянуться до него не можем. И даже наша рука протянутая, в ней нет силы, нет энергии, она как увядшая кисть. В ней есть сила, есть мышцы, но она вот такая обвисшая. И рука Бога, которая простирается к человеку. Бог из вечности протягивает свою руку с тем, чтобы поддержать немощную руку человека. В момент причастия это, это, это и происходит. Таинство причастия дано нам для того, чтобы наша человеческая немощь получила поддержку божественной крепостью. Понимаете, да, Аллилуйя. Вот что происходит в новинке причастия. Мы тянемся к Богу, мы слабые, а Бог простирается к нам, и на нашу немощь, он Алла-Ле, Он дает нам свою крепость, Он дает нам свою силу, алла Он дает нам свою силу, чтобы аннулировать наши грехи, наши грехи, чтобы были оставлены. Он дает нам, вдохновляет нас, дает нам силу жить свято, жить чисто, и мы можем общаться. И лучше, чтобы там в товарищи не разговаривали, а пришли сюда и были с нами. Хорошо, шумно очень, дорогие, Скажите им кто-то, хорошо, аллилуйя, не надо всем бежать говорить, аллилуйя. Итак, таинство причастия дано нам для того, чтобы наша человеческая немощь, когда мы сегодня принимать тело и кровь Христа, мы получим божественную поддержку, получим его поддержку. Для того, чтобы грехи были оставлены, для того, чтобы жизнь вечная была ратифицирована, утверждена, чтобы мы жили с Богом и мы имели общение с Ним. Кто-то говорит, ну, а как же вы, вы едите тело и кровь Иисуса Христа? Вы что, каннибалы? Вы что, людоеды? Нет. Всегда почему-то поднималось у, у, у, у людей, даже Толстов, Толстой Лев Николаевич, который, ну, не очень ратовал, скажем так, официальную церковь, он говорил там, что в этой церкви они едят своего Бога. Ну, нет, не это был немножко ошибочный взгляд на таинство. Смотрите, что происходит в момент таинства еще? Можете чуть-чуть послушать? Интересно вам это или нет? О, Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Неизъяснимым образом для человека целый живой Христос соединяется со, с, с хлебом и вином. И поэтому мы причащаемся не к мертвой отдельности, а, а мы соединяемся, мы причащаемся к целому живому Христу. Я объясню. А, Христос В Евангелии Тиана он говорит, «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб, который я дам вам, будет для вас в жизнь вечную». Тогда иудеи сказали, «Подавай нам всегда такой хлеб, на каждый день». Иисус говорит, «Я есть хлеб, сошедший с небес», говорит Господь Иисус. «А кто будет вкушать мое тело и пить мою кровь, тот будет иметь жизнь в себе». Звучат эти термины, послушайте, «тело и кровь». Но всякий раз, когда мы вкушаем физическое Мясо, важно чье, свинину мы едим, да, говядину, оленину, редко набывает бывает, крольчатину, э, курицу. Мы всегда вкушаем мертвую отдельность. Да? Но, послушайте, а на Тайной вечере не мертвый, но живой Христос указал на хлеб и сказал, это тело мое. Живой Христос указывает на, на хлеб и говорит, это тело мое. Не мертвый, но живой Христос указал на чашу с вином и сказал, это кровь моя. В чем суть таинства? неизъяснимым для человека способом весь целый живой Христос соединяется с этим хлебом и с этим вином, поэтому мы причащаемся не к мертвой отдельности, а к целому живому Христу. Аллилуйя. Это таинство, это же нечто, это мистический опыт. Церковь называет это мистикой, то есть это не что-то, ну как, что мы делаем и что является правильным или неправильным, это вопрос этики. Но в момент этого таинства мы обретаем силу от Бога поступать этично, морально, нравственно через этот мистический опыт церкви. Но как все-таки, как живой Христос присутствует или как, как, как этот хлеб и вино является или становится телом и кровью Христа? Но на самом деле церковь особо не задавалась этим вопросом где-то до xi 12 века, но с приходом схоластики, с приходом э, научного, или как, разумного подхода к богословию стали возникать вопросы. Как же этот хлеб и, и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа? И Есть разные версии. Кто-то говорит, что происходит присуществление. Присуществление, то есть э, хлеб и вино превращаются. Они прилагаются и становятся э, физически кровью и телом Иисуса Христа. Кто-то говорит о соприсутствии. О соприсутствии, что Христос присутствует в теле и крови. Кто-то говорит, что это символ. На самом деле, все вот эти определения верны. Да, Даже если мы говорим, что это символ, но это символ, за которым стоит духовная реальность. Духовная реальность. Живая реальность. Живой Христос. Мартин Лютер говорил так. Как Христос, как тело, как, это, как хлеб и вино — Они являются телом и кровью Христа. Он говорит, возьмите пример железа. Огонь, когда мы помещаем железо в огонь, и оно раскаляется там, тогда огонь входит в железо. И железо входит в огонь. Так что они образуют, ну это и железо, и огонь одновременно. Так, так и Христос входит в этот хлеб и вино, и, и, он, и, и, и вот дальше мы не знаем, это, ну это... это Это таинство с греческого языка, это «мистерион», это «мистерия», это «мистика». Мы не знаем как, но ну, вот, чтобы как-то мы максимально поняли, что происходит. Но Христос в этот момент, вот это, это, это есть не просто хлеб и вино, это тело и кровь Христа. И тогда Мартин Лютер говорит, тогда железо раскаленное, мы железом можем жечь, обычно мы жгем огнем, но раскаленное железо мы можем им жечь, и огнем мы можем резать. Вот над этим вопросом бились вот здесь, вот собственно, отличие вот протестантов, евангельских христиан от католиков. Католики православные верят в пресуществление или приложение. Протестанты лютеране и мы с вами, церковь слова жизни, мы верим в соприсутствие. Но есть другие протестанты, кальвинисты, пресвятыряне, они говорят, что это лишь символ. Мы не верим, что это символ. Да, это символ, но не просто символ. Мы верим, что это тело и кровь Христа. Как это происходит, мы не знаем. Вот есть вот попытки объяснить, мы просто не знаем. Хорошо? Просто вот, когда совершается молитва, это тело и кровь Господа Иисуса Христа. Когда мы принимаем его, самое важное, что происходит с нами. Что на выходе? Я не понимаю, как работает двигатель внутреннего сгорания, когда сажусь в машину. Я не знаю, как едет электричка, как, почему. Вот там, там вверху, ну я знаю, что там большое напряжение, там несколько, там в этих проводах и в рельсах. Как это все работает? Как эта энергия преобразуется в двигатель? Ну кто-то из вас знает, кто-то нет. Ну, я же не, схожу, не сяду в электричку, пока не разберусь, как она едет. Я принимаю причастие, зная, что она приведет меня. Причастие приведет меня к тому, участие в вечере придет к оставлению грехов в моей жизни. Причастие придет к тому, что я обрету силу жить свято, любить людей, любить Бога. И причастие придет к тому, что я смогу быть близко к Богу, общаться с Ним, говорить Ему, как маленький сын, как маленькая дочь, своему небесному Папе. Аминь. Также причастие э, при... при Причастие значит стать частью чего-то большего. Мы уже завершаем. Послание Ефесянам Павел говорит, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования во Христе посредством благовествования. Мы становимся сопричастниками тела Христова. Причастие принимается вместе с церковью. В редких исключительных случаях причащают умирающего или человека больного дома, но мы принимаем причастие вместе с церковью, потому что мы, мы, мы соединяемся с живым Христом и мы соединяемся с Телом Христа, с церковью. Uh -huh. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. И с причастием происходит следующее. В этом слове причастие мы видим приставку. И, собственно, сам корень часть. То есть мы приобщаемся к чему-то, становимся частями чего-то большого. Павел говорит: мы садились причастником у Христу. Что это означает? Послушайте: в обычном порядке закономерностей: то, что мы едим, то, что мы съели, делается нами. Да или нет? То, что ты съел, если ты ешь много и не контролируешь количество съеденного, то, ну, то можно на весах отследить, насколько ты много съел. Если ты недели, две-три, так, без разбора много ешь то ты поправишься, ты, станет ясно, что ты пересидел за столом. В церковном таинстве порядок закономерностей прямо противоположен. Не пища становится нами. Послушайте, а мы становимся тем, к чему приобщаемся. Не пища становится нами, а мы становимся тем, к чему приобщаемся. Поэтому мы говорим, причастие мы становимся частью чего-то большего. Мы причащаемся к Христу, к живому воскресшему Христу. Аллия. К Его чистоте, к Его святости, к его, не, к его непогрешности, к Его силе творить чудеса, творить добро, благотворить. Мы причащаемся вот к такому Христу воскресшему. Мы становимся частью живого воскресшего Христа. Церковь. Аллия. Вау! Аллия. Как здорово! Аллилуйя. Слава Богу! Но есть один важный момент в этом. Библия говорит, чтобы мы принимали причастие достойно. Что когда мы приступаем к причастию, мы, нам следует принимать его, во-первых, с верой, что это действительно тело и кровь Христа. Это не просто символ. Некоторые, в некоторых церквях, там, раньше принимают, там, ну, а да, это все символ. Там взяли чипсы, кока-колу, это кровь, это тело. Нет, мы не верим в это. Мы не верим в это. Мы так не поступаем. Мы принимаем с верой, что это действительно тело и кровь Христа. И мы принимаем со страхом Божьим потому что можно причаститься не в улучшение, не в исцеление, а в суд и осуждение. 1 Коринфянам 11 глава, давайте прочитаем об этом. То есть нам нужно принимать, когда мы приступаем с верою, это тело и кровь Христа. Послушайте, как огонь вошел в железо, и железо стало раскаленным, так Христос он в этом Христос в этом теле, вернее, в этом хлебе, в этом вине, и когда я принимаю Христа, я соединяюсь с этим, вот, вот с этой, ну как, с этой раскаленной субстанцией, вот этот Христос входит в меня, живой Христос входит в меня, умершляя, а, а, умершляя мою грехов, мои греховные желания, наделяя меня силой, Давай мне возможность вот близко быть, как шептать Богу на ухо, быть так близко к Нему, что ты как будто шепчешь Ему на ухо, аллолея. поэтому нам нужно приступать да, с верою и со страхом Божьим. 1 Коринфянам 11 глава, давайте прочитаем. 26 стих. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню, недостойно, смотрите, недостойно, что ж недостойно? Виновен, если недостойно, то виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. То есть нам нужно понимать, что то, что я сейчас принимаю, это тело и кровь Христа. Нужно подходить к этому с благоговением и с покаянием, исповедоваться в грехах. Покаяться, отречься от тех грехов. То есть, ну как, ты сейчас соединяешься со Христом, как, ну, приобщаешься к живому Христу, и твоя задача, ну как, не, ну, не таить никакой грех исповедать любой известный тебе грех, покаяться в нем, отречься от него, потому что вхождение в эту раскаленную субстанцию, в этого живого воскресшего Христа с грехом, с явным грехом, с безразличным отношением ко греху может закончиться плачевно для тебя. Этот огонь может сжечь этот грех вместе с тобою. Поэтому, когда вы входите в дом или в квартиру, вы ноги вытираете. Хорошо? Когда вы приступаете к своему причастию, вы вытираете ноги, вы каетесь, вы очищаетесь. Хорошо? Хорошо. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Недостойно, не разумея, что это тело и кровь Христа. Люди, которые принимают это недостойно, не разумея, не понимая, что это тело и кровь Христа. Немощные люди и больны. Ибо если бы мы судили самих себя, то, были, то не были бы судимы. То есть в момент причастия нам нужно судить себя, осуждать грех своей жизни, раскаиваться в нем, отрекаться от него. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Собираясь на вечерю, друг друга ждите. Видите, вечеря, она принимается вместе, церковью. А если кто голоден, пусть остаёт, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. прочее устрою, когда приду. Аминь. И величайшая святыня, которая должна облагородить тебя, преобразить и исцелить, вместе с тем становится для Иуды, помните, во время последней вечери, тайной вечери, когда Христос учреждает это Таинство Причастия, он дает знак Иоанну, говорит, тот, кому я сейчас обмакну в кусок, подам, тот предаст меня. И написано, когда Иуда взял этот кусок, с тем куском вошел в него сатана. Нормально, да? Вместе с тем, для Иуды участие в причастии, становится путем к худшей жизни. Да не будет этого с нами. То есть у Иуды уже были мысли предать Христа. Он, ступа, он принимал тело и кровь Христа с мыслью предать Христа, оставить его с грехом. Мы каемся. Мы исповедуемся. Войдя в дом, вытри ноги. Приступая к телу и крови Христа, покайся, исповедуйся в грехах. Скажешь, ну а вдруг я какой-то забуду грех, что мне тогда крыдык будет? Тогда есть Божией милость, Божией благодать, искреннее сердце. Хорошо. Хрань, имей свое искреннее сердце. Исповедуйся в грехах. Все остальное Божия милость и благодать покроет. Аминь. Итак, причастие. Смотрите, итог, последний слайд. Живой Христос, через тело и кровь, которые мы принимаем, живой Христос входит в человека с тем, чтобы его преобразить. Сегодня мы примем тело и кровь Христа. Аллилуйя. Живой Христос войдет в вас, чтобы вас преобразить чтобы меня преобразить. Преобразить во что? В оставлении грехов. Какие-то грехи останутся, оставятся. Не останутся, а оставятся, будут умерщвлены. Я несколько лет подряд исповедовался в одном грехе, несколько лет подряд перед причастием, несколько лет подряд. И в этом, вот сейчас, в этом, в этом году, вот в этом месяце я стал видеть, как изменение, то есть этот грех стал уходить, уходить, ослаб, ослабляться. И я, я, я почти одолел его. Скажешь, пастор Алексей, скажи, мне интересно, какой грех? Я напишу всем в Фейсбуке, я в этом нет. Не твое дело, у тебя своих хватает тараканов, хорошо? Но я говорю о том, что Бог дал мне силу, этот грех победить. Но это касается моей лени и неделания того, что я знаю, я должен делать в семейных отношениях. О! Живой Христос входит в человека, входит в тебя в момент принятия тела и крови Христа, с тем, чтобы преобразить тебя в жизнь вечную, чтобы ты жил новой жизнью, обновленной. Должна быть новизна, праведность Аллах, в твоей жизни, радость, мир. Ты человек, в это, в это Христос тебя преображает. аллилуйя. Ты, Ты член Его, ты гражданин Его Царства Небесного. А Царство это, Небесное – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Мир, праведность, мир и радость. Твоя жизнь преображается в то, что ты начинаешь творить праведность, делать то, что Бог требует от тебя. Мир, радость. И преобразить тебя в общении, в общении с Ним. аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. 35 минут я проповедовал. Бог милостив. Аллилуйя. Давайте, друзья мои, мы встанем сейчас, помолимся и подготовим наши сердца, чтобы принять святое причастие. Аллилуйя. Боже святый. Пусть, Наташа, оставь. Вот последний слайд. Хорошо, пусть он будет. Аллилуйя. Можно? Слава. Аллилуйя. Выносите, пожалуйста. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Спасибо Тебе. Давайте будем готовить наши сердца к тому, что мы примем сейчас тело и кровь Господа Иисуса Христа. И с, тем, чтобы... с тем, чтобы живой Христос, чтобы мы соединились с живым воскресшим Христом. И чтобы этот Христос преобразил нас, преобразил нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Благословляем Твое Святое Имя. Спасибо, Боже, за причастие. Спасибо за это таинство, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Можно вывести, вывести все последнее? Живой Христос входит в человека с тем... Ну, давайте я... Вот все. все. Сегодня, сейчас, живой Христос войдет в Тебя чтобы преобразить Твою жизнь, чтобы грехи были умершлены, чтобы сила свыше была принята жить чисто и свято, чтобы Ты мог общаться с Ним. Аллилуйя, Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Славим Твое Святое Имя. Аллилуйя, Приди, Господи. Приди, Боже, сейчас в нашей жизни. Дай нам соединиться с Тобою. Дай нам быть преображенными Твоей милостью, Твоей любовью. Перед тем, как мы примем причастие, будем молиться. Конечно же, каждый человек может принимать, приобщаться к телу и крови Христовой. Но, точнее, не каждый. Каждый, кто поверил во Христа. Каждый, кто принял Его в свою жизнь. Каждый, кто стал христианином. То есть, эта трапеза, она только для верных, только для верующих, только для христиан. Она не для людей, которые не верят во Христа не признали Его господство. Она для верных, она для верующих. И вот у нас была эта фреска Микеланджело о том, как Адам тянется к Богу. Это может быть картина тебя. Ты тянешься к Богу, но твоя рука не дотягивается, и она ослабшая. Ты не можешь дотянуться до Него. Бог тянется к тебе, и что Он делает? Он посылает Своего Сына Иисуса Христа умереть за твои грехи. Чтобы ты был восстановлен в общении с Богом. Христос берет за руки тебя и Бога, соединяет нас вместе, преображает нас. Я хочу помолиться с теми из вас, кто никогда не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Вы верите, возможно, в Бога, но верить в Бога мало. И бесы, демоны верят в Бога и трепещут. Бога нужно принять в свое сердце. Пред Богом нужно покаяться. Пред Богом нужно привести в свою жизнь в правильное положение. Это правильное положение называется покаяние. И как покаяться? В молитве. Скажите, как молиться, я не знаю. Тогда я хотел бы помолиться с вами перед этим причастием, с теми людьми, которые хотели бы принять Христа, примириться с Богом, соединиться с Ним, с тем, чтобы в вашей жизни оставлялся грех, чтобы вы получили новую жизнь, жить чисто, свято, имели общение с Богом. Тогда я хотел бы с вами помолиться молитвой покаяния, вести вас в этой молитве, Аминь. помочь вам. Но для этого вам нужно дать мне знак рукой, что да, я хочу молиться этой молитвой покаяния. Пастор Алексей, веди, веди меня в ней. Я хочу помолиться. Если есть такие люди, которые хотели бы прямо сейчас этой молитвой помолиться, поднимите руку. Аллайи. Мы помолимся вместе. Я имею в виду новые люди. Те, кто уже принимали, принимали. Но если есть такие люди. Ну, Аллайи. Давай, выходи, дорогой. Аллайи. Выходи. У нас есть сын. Аллайи. Дети наши, дорогие. Еще может быть кто-то. Кто-то, кто-то, может, ушел от Бога, хочет вернуться. Аллайи. Ты хочешь принять Христа? Твое сердце хорошо. Как зовут тебя? Матвей. Матфей. Ну, с таким именем грех не принять Христа. <смех> да. Хорошо. Давайте мы помолимся вместе с Матфеем. И если вы также хотите принять Христа, но не решаетесь выйти, молитесь там на месте, хорошо? От всего сердца, и мы вам поможем. И Матфею поможем. Матфей, скажи такие слова. Скажи, Господь Иисус Христос. Я верю, что Ты Сын Божий. Что Ты пришел умереть за мои грехи чтобы я мог вернуться к Отцу Небесному. Прости мне все мои грехи. Пожалуйста, омой меня, очисти меня своей святой кровью от всякого греха, чтобы смерть прошла мимо, чтобы я жил вечно. Спасибо за Твое тело, за Твою кровь пролитую, чтобы я жил. Пожалуйста, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте помолимся за Матфея. Прострем руки. Отец Небесный, мы помолимся за Матфея. Хорошо. Отец Небесный, благодарим тебя за то, что ты, Господи, сегодня... Пришел в жизнь Матфея, Господи, и ты берешь его за руку, Аллилуйя, Господи, ты берешь, Господь, в его немощи, Господи, и будешь вести его, Господь, всю жизнь, свою крепкой рукой. Помилуй, Матфей, Боже, сохрани его для твоего царствия. Пусть, Господь, шаг, который он решил сделать сегодня, Боже, поведет его дальше за тобою, Аллилуйя, Боже, пусть в его жизни будет явлена твоя слава, да прославит он тебя. Благословляем, Матфея. Благословляем, Господь его, жить с тобою и приносить плод в твое царствие. Аминь. Аллилуйя. Матфей, тебе подарок. Ну, завет. Хорошо? Давай, дорогой. <плодисменты> Можешь вернуться. <плодисменты> Давайте мы вместе исповедуем апостольский символ веры. Это то, во что верит 2 миллиарда 300 миллионов христиан по всему лицу земли вот уже все эти столетия. Давайте вместе скажем...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 воссел одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также Святого Духа, Святую Соборную Церковь, Собрание Святых, Прощение грехов, Воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь. Давайте обратим свои сердца к Богу. Да, это действительно верно, правильно и благословенно, чтобы мы всегда и повсюду благо... благодарили и прославляли Тебя. Всемогущий Отец, Святой Бог, через Иисуса Христа нашего Господа. Боже, Он Твой единственный Сын, Который ради нас воплотился в человека, Чтобы мы верой в Него могли стать Твоими детьми. Поэтому вместе со всеми верными всех времен и поколений И со всем многочисленным воинством небесным Будем славить Твое Святое Имя и ликуя восклицать. Год Krista, omedla mina. Krono Krista, освободила mina. Krono Krista, omedla Давайте Подготовим наши сердца, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. Христос сказал: Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Давайте мы исследуем свою жизнь. В послании к Коринфянам сказано: Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесхвасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать ни со старой закваской, ни закваскою порока и лукавства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 и очистит нас от всякой неправды. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю отпущение грехов. Прощаются нам грехи наши ради имени Иисуса Христа. Славен ты, Господь неба и земли, который с милостью велся над нами людьми и отдал сына твоего единородного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарим тебя за спасение, Боже дарованное нам в Иисусе Христе. Сойди, Дух Святый, на эти дары и освети их, чтобы они стали для нас драгоценной кровью и плотью Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите».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 Мы провозглашаем Твою смерть, и мы исповедуем Твое воскресение и Твое пришествие во славе. Святый Отче, мы празднуем эту вечерю в память о страдании и смерти Твоего Сына, а также Его воскресении и вознесении на небеса. Мы молим Тебя, милостиво презрину на эту совершенную и вечную жертву, через которую Иисус Христос примирил человечество с Тобой. Пусть все, принимающие этот хлеб и вино, объединяться в одно тело и усовершенствоваться в живую жертву во Христе. В Нем, через Него и с Ним принадлежит Тебе Бог Отец Всемогущий в Духе Святом вся слава и честь ныне и во веки. Давайте вместе помолимся той молитвой, которую сам Господь Иисус Христос научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое,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 обрядил Таинство Святого причастия, тогда они ели пасхального ягненка. Они ели пасхального ягненка, которого ели они уже на протяжении полутора тысяч лет, памятуя и празднуя исход их из Египта, выход из рабства. И Христос говорит, примите, Он берет хлеб, говорит, это тело мое за вас ломимое, и это кровь пролитая за вас. Тем самым Он говорит, что Я теперь этот пасхальный агнец, Я теперь Божий агнец, который за ваши грехи буду ломим. И вы ели, евреи, пасхального ягненка, но сейчас вы будете принимать мое тело. Потому что тот ягненок, он спас их физически из рабства, а Божий Агнец спасает нас из духовного рабства. Поэтому сегодня мы принимаем Агнца Божьего. Мы принимаем нашу Пасху. Пасха – это этот ягненок, который был заклан за наши грехи. Мы принимаем сегодня тело и кровь Господа Иисуса Христа, И смерть проходит мимо, Аллилуйя. Грехи наши оставляются. И мы принимаем силу, Аллилуйя. Мы исповедались в грехах, отреклись от них. Но сейчас также, послушайте, происходит таинство в том, что Бог наделяет нас силой жить по-новому. Быть лучшими мужьями, лучшими женами. Быть лучшими сыновьями и дочерями. Быть лучшими родителями, папами и мамами. Быть лучшим зятем, тестем, свекром, свекровью. Быть лучшим братом. Аминь. Аллилуйя. Быть лучшим работником. Аллилуйя. Изменяться во Христа. Преображаться в Него. Примите это Тело Христа за вас, Ломимое. И это Кровь Христа, пролитая за вас. Это минуты также общения. Давайте мы сейчас стою. Причастие это также общение не только оставление грехов, не только принятие силы, но минуты общения с Ним близкого, тесного. Минуты, когда мы можем узнать Его больше, Он хочет открыться нам больше. Аллах, Господи, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Можете сказать Господу, что беспокоит вас, что тревожит вас, как маленькие дети, Библия говорит, мы стали как Его маленькими детьми, и мы можем прибегать к Нему за помощью, за поддержкой, Аллах, И сейчас Его рука простирается к нашей руке. Его крепость приходит в нашу жизнь, в нашу немощь и укрепляет нас. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты дал нам, открыл нам через плоть свою, через кровь Твою, Боже, доступ к Отцу Небесному. Мы вернулись к Небесному Отцу. Мы были блудными сыновьями и дочерями. Мы ходили каждый своими путями. Мы были безбожники. Мы не имели смысла света жизни, но нынем, ныне, Господь, через кровь Твою мы вернулись к Отцу Небесному. Господи, спасибо за то, что мы приобщаемся к Тебе, к живому воскресшему Христу, и Ты преображаешь нас, Господь. Аллилуйя, Причащение к Тебе, Господь, преображает нас. Аллилуйя. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Помоги нам, Господь, во всей нашей жизни. Дай смысл, дай благодать, Господь. Исцели наши тела, исцели наши взаимоотношения, исцели наши... Души, Господь, Дай силы простить обидчиков. И не только простить их, но и благословлять их. Молиться за них. Желать им добра и мира, Господи. Аллилуйя. Даруй благодать, Господь. Любить врагов своих, Господи, во имя Иисуса. Даруй благодать жить чисто. Иметь чистые мысли, Господь, во имя Иисуса Христа. Свободными от всякой сексуальной нечистоты, Господь, Боже. От блуда, от разврата, Боже, от прелюбодеяния, Господи. Спасибо за Твою благодать, Аллилуйя. За благодать, за силу творить добро, любить людей, творить добро. аллилуйя. Искать, Господь, кому можно сделать добро. Спасибо Тебе. Вы приняли тело и кровь Господа Иисуса Христа. Да хранит Он вас для вечной жизни. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать, которую Ты даруешь нам через Твое святое причастие, дар Нового Завета. Помоги нам жить достойно Твоего призвания, так, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем. Аминь.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 Братья и сестры, поздравляю вас Аллилуйя! с этим воскресным днем, с воскресением Христа. Аллилуйя. Пасха наша, Христос, заклан за наши грехи, чтобы мы жили, чтобы мы вышли из рабства и имели жизнь вечную. Драгоценные, присаживайтесь, у нас еще есть несколько объявлений. Аллелюя. Обязательно, пожалуйста, те люди, которые пришли первый раз, или вас давно не было в церкви, у нас вот в трапезной, вот там дверь позади, мы хотим приглашаем вас попить, пообщаться, вместе рассказать о себе, хотим о вас послушать. Приходите, хорошо? И несколько объявлений. Друзья, 5 апреля в среду